Глава двадцать Охотники. Рик огляделся по сторонам. «Вон там, метров семи, есть еще один камень». «Отвлеки этого урода!» — бросил он Юджину. «Ты вот не стал задавать лишних вопросов, а просто высунул автомат за камень и дал очередь». В эту же секунду Рик рванул вперед, в считанные мгновения преодолев расстояние до следующего укрытия. За камень он даже не забежал, а залетел. И, надо сказать, очень вовремя. В место, где он был буквально секунду назад, попала пуля, высекла искру из камня и, отрикошетив, со свистом улетела куда-то в сторону. В вот ведь черт! Он слышал выстрел, и это точно было не то оружие, из которого пальнули в прошлый раз. А если так, то значит противников как минимум двое. Рика осторожно высунулся из-за укрытия и тут же спрятался. По его камню ударила автоматная очередь. Противника он вычислил. Тот засел напротив них, тоже спрятавшись за здоровенный валун. «А где же его напарник?» Рика осторожно поднял голову, осматриваясь, и чуть было за это не поплатился. Пуля легла совсем рядом, выбив каменную крошку, полетевшую прямо в глаза. Однако риск того стоил. Рика заметил вспышку чуть правее на склоне. Там и засел чертов снайпер. «Юджин, второй сидит на холме, там, где кривое деревце, метрах в пяти правее!» проговорил он в рацию. «Понял. Я сейчас их еще подразню, сними снайпера». «Понял». Рик стащил с головы шлем, надел его на ствол своего оружия и приподнял над камнем. Тут же грохнул выстрел, а шлем как будто сдуло. Он далеко в сторону. Тут же грохнула автоматная очередь. «Есть! Готов злина «Точно?» «Точно. Он откис без вариантов». «Значит, остался тот черт, что сидит напротив». Не факт. Может, еще кто-то есть. Эй, вы! О, переговоры начинаются, похоже. Слышите, эй, мы не хотим вас убивать. Чего тогда палить начали? Жить хотите? Ну? Но... Тогда стволы выкидывайте и выходите. Обещаю, не трону. Отдадите амуницию свободную. Хрен тебе. Ты смотри какой, отдай ему все. Ага, сейчас. Рика. Но... Он один. Уверен? С чего ты взял? Ну, во-первых, он бы не стал чего-то там предлагать. Пытались бы нас завалить, и все, мороки меньше. А тут дружка его мочканули, вот он и обтрухался, точно тебе говорю. Но так себе аргумент. Да он сейчас сам же оговорился. Сначала мы не хотим вас убивать, а потом уже не трону, слышал же? Он один остался, точно тебе говорю. Но допустим, и что делать будем? Прям на него. Сначала я подберусь поближе, затем ты, с двух сторон на него зайдем. Пусть крутится. Лады. Ну тогда. Юджин вскочил и побежал. Он проскочил шагов 10, после чего спрятался за очередной камень. По нему запоздало, ударила очередь. Рика поднялся и тоже побежал, обходя место, где засел противник, по кругу. Он спрятался за очередное укрытие, и противник уже открыл огонь по нему. Ну точно, Юджин прав. «Этот урод один, и уже начинает паниковать, пытается выцелить их обоих, и хрена не успевает». Тут же грохнула следующая очередь. Юджин, видно, вновь сменил позицию. «Давай еще раз, я сейчас его отвлеку!» Рика вскочил, навел прицел на укрытие противника и принялся палить. Лупил короткими очередями, заставляя противника сидеть в укрытии и не высовываться. Тем временем Юджин подобрался к засранцу еще ближе. Щек! Автомат выдал последний выстрел, и Рика нырнул за камень, принялся менять магазин. Рика, я его отвлеку, бери урода, только живым!» Прошептала рация голосом Юджина. «Понял». И тут же Юджин громко заорал. «Э, слышь, Крендель, теперь к тебе вопрос, жить хочешь?» Противник не отвечал, но Юджин угомониваться не собирался. «Мы уже твоего дружка положили, ты один остался. Бросай пушку, лапой вверх и выходи!» Противник продолжал отмалчиваться. Рика же побежал к очередному камню. Засранец явно этого ждал. Длинная автоматная очередь прошла совсем рядом. Пули свистнули возле самых ушей, но все же Рика повезло, противник промахнулся. Видно, нервничать стал, и рука таки дрогнула. Тут же грохнул автомат Юджина, заставляя противника укрыться. Рика же, толком даже не успев отдышаться, вскочил и, держа оружие на готове, двинулся к укрытию противника. Он осторожно обошел камень и почти зашел ему в тыл, когда Юджин перестал стрелять. И вражина тут же поднялся из-за укрытия, при этом цели в сторону Юджина. «Ствал бросил! Ствал!» Противник не заметил Рика или же решил, что тот не осмелится так быстро подойти и был сосредоточен только на Юджине. Однако стоило только Рика зарать, как он живо повернулся, при этом судя по бешено горящим глазам, перекошенной роже, говорить он не собирался. Рик опередил его, выстрелил, прежде чем тот успел потянуть спусковой крючок на своем автомате. Грохнула короткая очередь, и мужик, зарав, завалился на спину, выпустив из рук свое оружие. Рика приблизился, ногой швырнул автомат противника подальше и тут же ткнул дуло своей пушки, раненому под нос. А ну заткнись! Противник уставился на пушку, перевел взгляд на Рика. Орать он таки перестал. Юджин! Пару секунд, и старатель был тут. «Опаньки! И здрасте! Ну что, болезный, намародёрился?» Мужик лишь с нескрываемой злостью зыркнул на него. «Рика, проверь-ка второго типа, что он на горке отдыхает, а я пока с этим пообщаюсь. Лады!» Лезть в гору было тяжело. Река закинул автомат за спину, но тот все время норовил упасть, сползал на бок. Передвигаться было крайне неудобно к тому же склон оказался довольно таки резким с горем пополам рика таки справился забрался на гору он облегченно выдохнул огляделся и пошел искать застреленного снайпера здесь наверху все оказалось иным в том плане что рика совершенно потерял ориентира никак не мог найти лежбище второго засранца к тому же тут как назло обильно росли какие то кусты трава была высокая чуть ли не по колено И мертвеца можно было обнаружить, только лишь подойдя к нему вплотную. Внизу раздался вопль. Рик было повернулся, готовый ко всему, но тут же успокоился. Все было в порядке. Просто Юджин допрашивал пленника, а тот, судя по всему, упрямился. Наконец, Рика повезло. Снайпер был обнаружен. Юджин убил его на повал. Автоматной очередью бедолаги просто разворотила башку. Кровь обильно залила землю, испачкала снарягу, однако Рика на нее планов не имел. Уж слишком паршивая она была, дешевая. На такое стоит зариться, только если уж совсем голым вышел. А так? Стоит копейки, тащить лень, а еще ведь это все отстирать надо. Кто запачканное в крови вещи купит? Разве что по дешевке. Оружие у снайпера было под стать его снаряги. Старенькая винтовка с непонятно как прикрученной к ней оптикой. Причем оптика явно созданной для оружия и крепления нового типа, нежели то, что было тут. Она была прилиплена к винтовке кое-как. Где-то саморезами, где-то даже сваркой. Короче говоря, с подобной пушкой сам Рика ни за что не отважился бы лазать. А этот, ты смотри, даже снайперить пытался. А вот патроны, к удивлению Рика, были очень даже недешевыми, к тому же подходили к Иве. Очень интересно. У винтовки вроде как совершенно иной калибр. Это что же, переточено получается? Ну и уродец. Судя по всему, что Рика здесь увидел, им с Юджином посчастливилось напороться на каких-то местных бичей. С подобным оружием и амуницией даже удивительно, как они выживать умудрялись впрочем чтобы караулить других искателей и убивать их из под тишка много ума не надо только опыт и навык а этого судя по всему двух клаковских купников хватало рика не побрезговал и обыскал труп однако ничего интересного не обнаружил ну вот вообще ничего патроны росыпи, сигареты зажигалка да и все в принципе рюкзака при себе у покойника не было наверняка где то неподалеку припрятан однако искать его самостоятельно Рика не стал Зачем, если второй может и отвезти и показать точное место? Впрочем, стоит ли с этим заморачиваться, Рика не знал. Вряд ли в рюкзаках у этих полупокеров найдется что-то стоящее. Рика, спускайся! Быстрее! Что-то случилось? Да, есть проблема. Так, вот это Рика уже совершенно не понравилось. Он бросил быстрый взгляд вниз. Пленник на месте, с Юджином тоже вроде все в порядке. Что ж там могло случиться?» Он, аккуратно цепляясь руками за камни, начал спускаться вниз. Юджин явно был не в себе, взволнован, зол, весь на нервах. Рика понял, что вырисовывается какая-то проблема, иначе зачем Юджину себя так вести? «Что там?» «Короче, хреновые дела. Этот тип вместе с другими гавриками нашел наших девчонок». Фу, «Вот блин!» «Ага, остальные сейчас с ними сидят». Нас поджидают, а эти двое решили по округе пройтись. «Прошлись? Ага, нагулялись уже. Что там со снайпером, пушка приличная? Дерьмо!» «Эй, ладно, ничего другого не ожидал. Вот видишь, не зря я эту малышку прихватил». Он похлопал рукой по собранной в походное положение энерговинтовке. «Что, думаешь, без тяжелой артиллерии не обойтись?» «Да черт его знает, судя по тому, что я из этого козла выбил». Трое, что в пещере нас караулят, вооружены и одеты также, то есть всякое барахло. Но значит разделаем их по орех. Да, вот только они наготове, ждут нас. К тому же у них девушки, будут ими прикрываться сволочи, я в этом прямо-таки уверен. Да и пусть, положим всех наших потом в клан-центре, поднимем. Но для этого нужно еще с планеты будет улететь. А значит, на поисках Кельвина можно ставить крест, пока долетим до клон-центра, пока девок оживят. Потом еще обратно лететь. Может, Кельвин как раз к тому моменту вернется? Ну, может, и так. Но есть одна маленькая проблема. Но? Знаешь, кто этих уродов наускал на наших девок напасть? Ну? Пилот шаттла, на котором сюда прилетели Либерти и Марго. От ведь гнида, а? Еще какая, но я к чему. Вполне возможно, что этот козел и не захочет нас забирать. Но мы-то с другим прилетели. Они вроде как кинты. Во всяком случае, я так все понял. А вот это уже плохо. За нами может не шаттл прилететь, а еще пачка таких бичей. Вот-вот. Ну что поделаешь. С шаттлом и пилотом потом будем разбираться. Сейчас надо наших спасать. Согласен. Идем. А с этим что делать? — спросил Рика, кивком головы, указав на пленника. «Да понятно, что!» — хмыкнул Юджин, вытаскивая из кобуры пистолет. Они таки добрались до нужной точки, залегли на камнях и принялись наблюдать. Небольшая пещера среди камней была отличным убежищем, и, судя по показаниям сканера, именно там находились пленницы. Сигнал был четким и сильным. «Знаешь, чего я понять не могу?» — спросил Юджин, оторвавшись от бинокля и повернувшись к Рика. — Но! — Чего они до сих пор на мозг нам не довели, не пытались заставить Марго или Либерти выйти с нами на связь, не подгоняли? — Не знаю. Чтобы не вызвать подозрений? Мы ведь и сами не пытались с нашими связаться. Так связь лагала. И зачем? Они знают, что мы идём. А эти... Не думаю, что эти долдоны вообще подумали бы о том, что может вызвать подозрения. «А что нет? Ты глянь на них, знают ведь, что мы вот-вот появимся и даже не прячутся». И действительно, возле входа в пещеру сидел один из гопников и вот уже как пять минут тянул сигарету. Он не прятался, не пытался скрыться, просто сидел и курил. Даже по сторонам не глядел, не боялся, что жертвы могут неожиданно появиться. Это вызывало вопросы. Либо эти бандиты слишком глупые, что вполне возможно, либо же есть нечто, из-за чего они ведут себя так нагло. «Но не могут же они быть настолько тупыми!» — из раза в раз повторял Юджин. «Ха, не, недооценивай человеческую тупость. Она не знает границ». «Они настолько же». «Ну, видимо, настолько». За время, пока старатели сидели и наблюдали, они заметили только двоих бандитов. По идее, должен был быть третий, но он не показывался из пещеры, сидел там безвылазно. Хотя двое его товарищей уже успели по два раза выйти на перекур. Ну, что делать будем? Да что, сидеть больше нет смысла, надо лезть туда. Но лучше все сделать тихо и быстро. Предлагаю так, я иду вперед, затаюсь где-то возле входа. «Далее я попытаюсь пройти тихонько в пещеру, обойду этого урода, что курит. Если он дернется, ты его валишь. Как тебе такой план?» «Не очень, если честно». «Тогда свой предлагай». «Его нет. В идеале вломиться вдвоем стоило бы, но... Тогда этого на входе надо сразу валить». «Можно дождаться, пока он зайдет в пещеру». «Нет, их тогда там будет трое, и мы не знаем, где именно. Надо хоть одного сразу убрать». «Тогда давай по-моему». Ладно, дуй вперед и постарайся пройти мимо него тихо. Лады. Рика пришлось потратить несколько минут, чтобы незаметно, а главное тихо подойти к пещере. Последние метры он уже прошел пригнувшись, держа наготове свой первый пистолет, приведенный в режим сдвоенного выстрела, чтобы уж если пришлось стрелять, то даже не точное, пришедшееся вскользь попадание стало фатальным. Налётчик, сидевший на камушке десятки шагов от входа в пещеру, его не заметил. Впрочем, он вряд ли бы что-то мог бы заметить. Судя по тому, как воняла сигарета, в ней был набит необычный табак. Что ж, выходит, Рик оказался прав. Это банда, просто сборище тупых утырков. Так и не издав ни малейшего шума, Рик зашел в пещеру. Вопреки его ожиданиям, тут было относительно светло. Во всяком случае, Рика смог в подробностях рассмотреть всю пещеру, оказавшуюся совсем крохотной. Девушек внутри не было, зато в углу лежало тело. Вполне возможно, что это был один из налетчиков, решивший подремать. Второй сидел под одной из стен и просто глядел вперед. Рика вскинул оружие, готовый в любой момент пустить в него импульс. Для себя он решил, что в живых оставит спящего. Снаружи грохнул выстрел, и сидевший под стенкой Мар резко повернул голову, попытался подняться. Сидеть! заорал дурным голосом Рика, держа его на прицеле и боковым зрением следя за спавшим. Не дергайся или. Мар дернулся, зато и получил. От его вопля, казалось, загудели камни. Рик одним выстрелом просто отрезал ему правую руку, и пока раненый вопил катался по полу, сам Рика направился к спящему. От же черт! Под стенкой лежал не спящий человек, а труп, причем уже даже начавший остывать. Твою же мать! взвал Рика, подскочив к раненному бандюку и пнул его под ребра. Где девушки? Ну, живо говори! Но тут лишь выло катался по полу, вообще никак не реагируя ни на самого Рика, ни на удар, который тот только что ему нанес. В пещеру вломился Юджин с автоматом наперевес. Быстро оглядевшись, он спросил. «Где Марго?» «Да там же, где и Либерти!» Зло ответил Рика и вновь пнул раненого. «Ну, говори, тварь, пристрелю!» «Эх, нет, нет!» Наконец выдавил из себя лишившийся руки Мар. «Что значит нет? Где они? Говори, урод!» Юджин замахнулся автоматом, намереваясь врезать прикладом прямо в морду испуганного бандюка.